Глава четвёртая. «В толще воды». «После чего выжили?» — настойчиво переспросил я октора «После пришествия тех, кого ты видишь в кошмарах». Я снова посмотрел на людей и спросил у них. «Вы меня понимаете?» «Да», — промямлил мужик. «Это уже хорошо. Можете рассказать, что здесь случилось?» Он кивнул и жестом пригласил заходить в дом. «Признаться, мы заходили с опаской?» Ожидали чего угодно, но не того, что нас пригласят за стол и нальют чая, которому я опасался прикасаться. Создавалось ощущение, что я попал в дом прокажённых. «Как вас зовут?» — спросил я усевших напротив мужчины и женщины. В доме раздавались детские голоса, так что я предполагал, что троица ребят бегает где-то наверху. «Рамзес, а это Фета», — представился мутант и представил свою жену. Его голос звучал скомканно и невнятно, словно он при каждом слове пытался проглотить язык. Но это не мешало для понимания. «Я Мор, а это мой друг Октор. Мы пришли из вольного племени. Ищем в вашей деревне человека по кличке ребой Может, знаете такого?» Мужчина кивнул и промямлил. «Отведу вас. Спасибо, мы будем вам благодарны и поделимся едой. Вам нужны консервы?» «Да-да, спа-спасибо. Расскажите, что произошло. Вам не обязательно говорить, если это сложно. Способность моего друга заключается в чтении мыслей. Он передаст ваши слова, если позволите». Мужик кивнул, и я прочитал на его чёрном, словно покрытом сажей лице, облегчение. А Октор принялся транслировать рассказ из мыслей этого потерпевшего. «Это случилось три дня назад. Я пошёл на рыбалку, как обычно, «Мы живём в основном за счёт рыбы, и мне повезло, в этот день я взял с собой жену и детей. Был день, но внезапно со стороны города послышались крики, и день сменился ночью. А потом пришли глаза, страшные, красные, почти как у вас, только гораздо больше. Я не знал, что делать, поэтому схватил жену и детей и полез в озеро. Но скоро чернота опустилась и на него». Нам нужно было дышать, поэтому мы высовывали носы, чтобы набрать воздуха, вдыхали эту черноту. Так просидели часа четыре, а вылезли из озера мы уже такими. «Это ужасно!» — сглотнув ком в горле, — произнёс я. «И как вы себя чувствуете?» «Мы понимаем, что нам недолго осталось. Чувство такое, будто гнию заживо. Я подумал, что хотел бы им помочь, но не знаю как. И Октор, понимающий, посмотрел на меня. «И извините за любопытство», — продолжил Октор, «а с рыбой в реке стало то же самое». Парень прочитал мысли мужчины и огласил ответ для всех. «Нет, рыба никак не изменилась. Я поблагодарил мужчину за рассказ и выложил из рюкзака всю еду, что была у меня с собой. И уже без опаски выпил поданный нам чай, правда, он уже остыл. Мне было до глубины души жаль эту семью. Теперь они не мёртвые, но и не живые. Рамзес, как и обещал, повёл нас к исковому человеку. Я ожидал увидеть такого же почерневшего мутанта, но встретил нечто более ужасное. Мы зашли в двухэтажный деревянный дом. Октор в мыслях Рамзеса прочитал, что ребой в ванной на втором этаже. Мужчина попросил не идти с нами. Не хотел смотреть на старого товарища. И мы с пониманием отнеслись к его просьбе. На втором этаже стояла невыносимая вонь даже для таких матерых мутантов, как мы. Этот запах нельзя было сравнить даже с канализацией, скорее с тем, как гниет труп. Я открыл дверь в ванную, и мне пришлось зажать пальцами нос. Но тот, кого я увидел, поверг меня в куда больший шок. В старой чугунной ванне с облупленной краской лежал мужчина. Его тело было покрыто черной водой. Он был еще жив, но уже разлагался. «Беда застала его прямо здесь», — сказал Октор, прочитав мысли мужчины. «Боже, правый, да у него почти вся кожа сошла с лица. Как он ещё жив остался?» Он спрашивает, кто мы такие, и в мыслях ругается, что мы его потревожили. Тело в ванне издало глухой стон и больше ничего. Я решил сразу ответить на все вопросы. «Я Мор, а это Октор. И, как ты понял, он читает твои мысли. Мы можем общаться таким способом. «Шмель переживает, что ты не выходишь на связь, поэтому мы пришли проведать, а заодно узнать кое-какую информацию для него». «Он посылает шмеля в одно неприличное место», — проговорил Октор, закрывая нос своими чёрными руками. «Думает, что в таком состоянии он больше ничего никому не должен, и я, к слову, с ним согласен». «А чего ты хочешь?» — спросил я живого мертвеца в ванной. «Он хочет умереть. Ему очень больно». Так больно, что выражается он в основном самыми неприличными словами. Я обеспечу тебе быструю и безболезненную смерть, обещаю. Но мне нужно узнать ответ всего на один вопрос. Задавай, он хочет, чтобы всё скорее закончилось. Да он любые тайны готов раскрыть, чтобы скорее уйти в мир иной. Тайны мне не нужны, ну разве что одна. Где именно бункерские производят фериум? А рядом с Новокаменском есть бункер. — огласил мысль Рябова-Октер. — Он там один в трёх километрах от города. Неподалёку карьер, где и добывают сырьё для фериума. Завод находится в бункере прямо возле кратера. Но всё его начальство сидит в другом бункере, который рядом с Новокаменском. — Спасибо, этого хватит. Я наклонился к умирающему. — это ещё не всё. Он хочет нас предупредить, что завод окружён забором, сталь которого залит фериум. И в этих двух бункерах он тоже плавает по стенам. Так что мутантам туда не пробраться. Это всё, о чём нам следует знать? Он думает, что да. Мутанты не раз пытались уничтожить этот завод, но ни у одной группы это не получилось. Хорошо. Я задрал рукава и опустил руку в чёрную воду. Обхватил пальцами скользкую шею Рябова. Там от кожи ничего не осталось. Сплошь гниющие мышцы. А вот радиации в его теле было полно. За счёт неё он и протянул, видимо, так долго. Я выкачал её быстро, всего за несколько секунд, и жизнь в нём угасла. Я ополоснул руку в стоявшем на раковине ведре с прозрачной водой. «Мы его тут так и оставим?» — спросил октор, кивая на мертвеца. «А ты что, предлагаешь достать его и похоронить? Хочешь, сам этим занимайся, я подожду». «Какой же ты чёрствый! Человек же тебе помог». «А я помог ему? Мы в расчёте, а теперь, извини, но моя помощь нужна тем, кто ещё может выжить» а мертвецы в ней не нуждаются. Мы вышли из дома, а затем и из деревни. И всю дорогу до лагеря Октор смотрел на меня так, словно я у него жену увёл. «Да хватит уже обижаться», — рявкнул я, когда до стоянки оставалось метров двести. «Если и дальше будешь мягкотелым, то долго не проживёшь. Если ты ещё не понял, то мир меняется. И теперь собратья не будут вечно носиться рядом и охранять тебя». «Понял», — ответил он, и паник. Он, походу, в самом деле понял. Да, у него невероятные способности, но они не помогут ему выжить, когда придёт время. И эти мысли он, конечно, услышал. Первым делом после возвращения из деревни я достал из рюкзака планшет и открыл карту. Ё-моё, да этот Новокаменск ещё в тех ебенях находится. Детально изучив карту, я поднялся с места и громко объявил. «Собратья, прошу вашего внимания». Нам с вами предстоит принять важное решение. Мутанты расселись по кругу, а я оказался в самом его центре. Подогнали одного мелкого червя, тот свернулся кругом, и на его спине все и расселись. Все молчали, внимательно наблюдая за мной. И я начал. Завод по производству фериума, где мы можем лишь попытаться создать оружие против инопланетных захватчиков, находится в пяти днях пути на червях. Это крайне рискованное путешествие. «Да, и неизвестно, что нас там ждёт. Поэтому я возьму с собой лишь тех, кто изъявит желание помочь. А остальные без зазрения совести могут отправиться в свои дома. Прошу поднять руки тех, кто согласен продолжить путь». Подняли руки почти все, причём без промедлений. Лишь 30 представителей горного племени отказались. В остальных общинах не было разногласий. «Это серьёзное решение», — продолжил я. «Никто вас не осудит, если вы захотите сохранить свою жизнь». Но никто не опустил руки. Я обернулся и увидел, как Эллай встал со своего места. Кивком я разрешил ему говорить, и он начал. «Этот мир умирает, собратья, и мы в нем самые сильные мутанты, и это понимает каждый из вас. Если мы не сможем спасти эту планету, пусть даже ценой своей жизни, то не сможет никто». Я все сказал. И он присел обратно на спину червя и вновь поднял руку. Я снова обернулся, и теперь тридцатка мутантов из горного племени сидели с поднятыми руками. Раз все согласны, то так тому и быть. Можете опускать руки и собираться. Выдвигаемся через час. Аборигены отпустили червя, но я не заметил активной деятельности по сборам. А они и так были собраны. И ровно через час все уже забирались на червей. Мой новый питомец, или скорее питомище, занял ведущую позицию и указывал дорогу всем остальным. До вечера мы сделали всего одну остановку, а потом остановились на ночлег возле одного из радиоактивных лесов. Этот очень походил на плутониевую пустошь, где мне доводилось бывать. Разве что мутации растений здесь были совершенно другие. Да, в каждом уголке этого мира природа выживала как могла, мутируя в совершенно новые для Земли виды. И это всего за 70 лет. Я все не переставал думать, как можно использовать фериум против тех, кто нематериален. Но я не был ученым, поэтому в своих мыслях ни к чему не пришел. Одна надежда, что на заводе есть нужные спецы, и они согласятся нам помочь. Точнее, не конкретно нам, а всему миру. Эти неизвестные ученые еще не подозревают, какая ответственность ляжет на их плечи. Почти такая же, что лежит на моих. Второй день пути прошёл также спокойно. Мы остановились у небольшой реки, и один из собратьев приманил к берегу рыбу. Её нам хватило, чтобы насетиться на весь день. А в конце третьего дня тоже остановились у водоёма. На этот раз это было большое озеро, которое образовалось на месте одного из ядерных взрывов. Опасное место, но нам возле него было хорошо. Настолько, что каждый из нас ощутил здесь прилив сил. И даже самый дряхлый старик здесь бегал, словно маленький ребёнок. А остатки солнечного света исчезли, словно растворившись в застывшей в воздухе радиоактивной пыли, и озеро засияло зелёным светом, что исходил от осколков метеорита, мелкой россыпью покоящихся на дне. Жаль, что лавина этого не видит, хотя если вспомнить её прошлые опыты касания метеоритов, то оно и к лучшему, наверное. Я сидел на берегу, заворожённый этим зелёным свечением, но, как это обычно и бывает, мою идиллию быстро разрушили. «Водное племя провело разведку. Мутантов в озере нет», — послышался за спиной голос октора «Ну, хоть одна хорошая новость», — сказал я. «Рыбы наловили». «В том-то и проблема. Рыбы в озере тоже нет. Там вообще нет ничего живого». «Серьёзно?» «Да, говорят, что даже водорослей нет. Сплошная вода». «Ага, вода. Так я и поверил. Эту бы воду я под микроскопом посмотрел бы». «Тебе уже говорить лень, старейшина». — ехидно спросил Октор. Я обернулся и с усмешкой сказал. «Раздевайся. — Раздевайся. — Чего? Парень настолько офигел, что походу не услышал мои мысли. А я рассмеялся и стянул с себя свободной рукой черную рубашку. — Раздевайся, плавать пойдем. — Я не хочу плавать. Октор пятился, словно провинившийся ребенок. — Считай, что это приказ старейшины, — усмехнулся я. Оставшись в одних трусах, я зашел по щиколотку в воду. Тело мигом покрылось мурашками, но не от холода. Несмотря на приближающуюся осень, вода была тёплой. Неужто это осколки метеорита так её нагревают? «Да ты чокнулся от радиации!» — раздался позади голос октора «А ты струсил?» — обернувшись, спросил я. «Нет», — серьёзно ответил парень, — «я это... я плавать не умею». Я сделанным удивлением поглядел на него, выждал минуту и всё же сжалился. Так и быть, «Позови кого-нибудь из водного племени. Может, хоть они составят мне компанию». Октор с облегчением выдохнул и убежал. Не прошло и пяти минут, как он привел девушку. Смуглую, черноволосую, на вид не старше двадцати. На ней был стильный купальник, который на вид был сделан из того же материала, что и основная одежда каждого племени, из кожи мутировавшего червя. «Ты звал меня, брат?» — обратилась ко мне девушка. «Да. Хочешь поплавать?» — ответил я. «Вода — моя стихия!» — с придыханием сказала она. «Я готова выполнить любой твой приказ, старейшина!» Я сморщился от этих слов. «Это не приказ, а приглашение. Разведка водного пространства, так сказать. Но только если ты сама хочешь». Девушка кивнула и приблизилась ко мне. Ее ноги ступили в воду, и из-за этого красные глаза стали еще ярче. Она прошла пару метров и нырнула да так, что водная гладь почти не встревожилась. Я нырнул следом, а за мной вверх вспылил целый фонтан брызг. Пульсирующую по венам силу, что давала мне радиации, я направил прямиком в лёгкие и перестал дышать. Проплыл под водой с десятых метров и лишь потом открыл глаза. Вода была прозрачная. Возникло такое чувство, словно я оказался внутри аквариума с зелёной подсветкой, которая светила так ярко, что приходилось щурить глаза. Девушка из водного племени уплыла далеко вперёд. Да, с такой скоростью она за полчаса переплывёт это несчастное озеро вдоль и поперёк. Не то, что я, который даже в школе в бассейн не ходил, а плавать умел, ну, как научился на речке летом в глубоком детстве, так и умел. Не тону, уже хорошо. Я проплыл подальше, выпустил из лёгкие остатки воздуха, и тело перестало норовить всплыть. Мне удалось проплыть глубже. Хотелось достать до самого дна, до места, где метеорит раскололся на множество мелких осколков. И это не было обычным любопытством. Я чувствовал огромную силу, исходящую от самого дна, и меня к ней тянуло, словно самым сильным магнитом. И, видимо, девушку из водного племени тоже. Она подплыла ко мне, и наши взгляды встретились. Я кивнул, и мы вместе поплыли дальше. Жаль, что под водой нельзя говорить». Так бы я ей сказал, что вовсе не обязательно меня сопровождать и плыть в десять раз медленнее. Пока я перебирал руками и ногами, девушка буквально парила в воде. Наверное, и рыбе не было бы здесь так комфортно, как ей. Из самого сердца озера, из самой глубины, лился ярко-зелёный свет, словно туда опустили мощную лампочку. Нас манило именно это место. Я преодолел лишь треть расстояния. А девушка из водного племени уже опускалась ко дну. В воде было плохо видно, но по очертаниям её силуэта я заметил, что она потянула руку к источнику света. И в этот момент что-то во мне дрогнуло. Странное предчувствие. Интуиция кричала «Вали отсюда!» Но я продолжал наблюдать, как завороженный. Этот свет определённо как-то на меня повлиял. Но как? Ответ стал понятен, когда со дна... Поднялись тысячи мелких пузырьков, а вместе с ними и то, что издавало свет. Бля, мне надо было сразу додуматься, что осколки не могут светить так ярко. А вот прожекторы могут. Манящий меня свет исходил от космической шлюпки. Надо было уплывать со всех рук и ног, но я не мог оставить девушку, которая так и зависла возле шлюза. Я направился к ней, но было уже поздно. В воду пронзил луч яркого зеленого света. Но девушка уклонилась, а вот второй попал прямо ей в грудь, и её тело скрылось за облаком крови. Я не успел. Но, на сожалению, не было времени, ведь на берегу под моей ответственностью ещё больше 200 мутантов. Мне повезло, что существо в шлюпке меня не заметило. Корабль начал медленно всплывать. И я изо всех сил старался его обогнать. Но куда мне тягаться против инопланетных технологий? Мы всплыли почти одновременно. Я резко вздохнул воздух, и лёгкие заработали. Дикая боль пронеслась от груди по всему организму. Но я не мог ждать, когда боль пройдёт. Открыл рот и хрипло прокричал. «Уходите! Скорее! Здесь враги!» Меня услышали, и на берегу показалось активное движение. Я поплыл к своим людям, от которых меня отделяло каких-то пятьсот метров. Один из стариков, вместо того, чтобы убегать, подошёл к воде и я выкрикнул ему «Уходи, не жди меня!». Боль постепенно ослабла, и я смог нормально плыть. Правда, на этот раз решил не издеваться над лёгкими. Старик на берегу словно меня не услышал. Он раскинул руки, будто собирался обнять это чёртово озеро. И внезапно за моей спиной выросла огромная волна. Я успел лишь закричать, как она подхватила меня и за считанные секунды выбросила на берег. Я откашлялся от попавшей в рот воды и просипел, вставая с земли. «Спасибо! А теперь надо уходить!» Старик кивнул и подал мне мою одежду, которая валялась на берегу. Тем временем нависший над центром озера корабль развернулся в нашу сторону и направился прямо ко мне. Я побежал со всех ног, держа в руках одежду. Ботинки так и оставил на берегу. Ну и хрен с ними, жизнь дороже. Пока бежал, успел отдать червю команду о посадке и запрыгнул на него прямо босыми ногами, схватился за веревку, но не спешил уезжать. Вокруг носились мутанты, то и дело стартовали черви, и я должен был убедиться, что мы никого не оставим. Только хотел выкрикнуть, чтобы мутанты вставали на ближайших червей без промедлений, так ко мне подлетел корабль и навис надо мной. Я застыл, сердце опустилось в пятки. Но пусть лучше так. Я задержу его, чтобы вольные племена продолжили мое дело.